Скрытое и проявленное. Тот путь, о котором вы говорите, неподлинный путь. Имя, которое вы произносите, неподлинное имя. Небо и земля начинаются в безымянном. Имя – это мать бесчисленных живых существ. Для того, чтобы разглядеть то, что скрыто, вы должны избавиться от всех своих желаний но для того, чтобы увидеть то, что проявлено, вы должны наполниться желанием. Скрытое и проявленное едино. У них один источник, и все же в ней источник, а они различны. Их сходство таинство, тайна всех тайн. Проявленное — это врата в сокрытое. Нечто и противоположное ему. Все люди на земле знают о том, что такое красота, поэтому на свете есть уродство. Все люди на земле знают о том, что такое благо, поэтому на свете есть зло. Нечто и то, что противоположно ему, вместе порождают и дополняют друг друга. Одни вещи называют трудными, потому что другие вещи легкие. Длинное и короткое формируют друг друга. Высокое и низкое зависят друг от друга. Звук и тон вместе создают музыку. До и после сменяют друг друга. Поэтому мудрец совершает поступки, которые заключаются в бездействии, и учит других людей, ни о чем не говоря с ними. Существуют вещи этого мира. Они есть. Невозможно отрицать их существование. Мудрец обладает не владея. Он творит добро, не ожидая благодарности. Он совершает благородные поступки, не ставя себе это в заслугу. Мудрые люди никогда не ставят себе в заслугу свои благодеяния. Поэтому их так высоко чтят. Пустые умы и полные животы. Если бы никто не славил поступки, достойные восхваления, тогда между людьми не было бы соревнования. Если бы никто не ценил драгоценное украшение, тогда не было бы воровства. И если бы никто не желал того, что желаемо, тогда умы людей были бы спокойными и безмятежными. Итак, если бы правил мудрец, он опустошил бы умы людей, наполнил их животы, уменьшил их желания и укрепил их тела. Он постарался бы уговорить людей отказаться от всех их знаний и желаний. И если бы какие-то люди все-таки что-то узнали, он помешал бы совершать поступки на основе знаний. Если вы никогда не ждете, что вас будут почитать за то, что вы делаете, тогда вас всегда будут уважать. Пространство подобно кузнечным мехам. Путь пуст, но он не исчерпан. Путь он пользуется, но он не использован до конца. Он глубок. Это предок всех живых существ. Скругляйте все острые края. Развязывайте все узлы. Смягчайте все яркие краски. Пусть ваши колеса медленно движутся по старым дорогам. То, что безмятежно, скорее всего будет существовать долго. И небо, и земля безжалостны. Они обходятся со всеми живыми существами, как со сторожевыми псами, которых изгоняют пинками по своей прихоти. А разве пространство между небом и землей не похоже на кузнечные мехи? Оно подобно пустоте и все же структурировано. Оно движется и все же не меняется. Мудрая речь указывает на тишину. Структура указывает на пустоту. Поэтому лучше придерживаться тишины и пустоты. Оставляя свое «Я» позади. Дух долины никогда не умирает. Это таинство. Он женственный. Врата этой таинственной женщины есть корень земли и неба. Они существуют вечно, и ими всегда легко пользоваться. Небо и земля пребудут вечно. Причина этого заключается в том, что они существуют не для себя, они не дают себе жизнь, поэтому они могут бесконечно длить свои дни. Мудрец составляет свое «я» позади и идет вперед по пути. Эго чуждо человеческой жизни. Оставив свое «я» позади, мудрец достигает центра жизни. Почему нам следует отказаться от своего эго? Если мы не оставим позади свое «я», то не сможем удовлетворить потребности души. Добродетель подобна воде. Подлинная добродетель подобна воде. Вода благодетельствует всему на свете, поэтому ее ничто не победит. Она находит путь даже в самые низкие и самые грязные места и переносит туда благодать. Для того, чтобы построить дом, нужно заложить фундамент. Для того, чтобы правильно думать, нужна глубина. Для того, чтобы два человека подружились, нужна взаимная симпатия. Для того, чтобы говорить хорошо, надо быть честным и отзывчивым. Для того, чтобы было хорошее правительство, нужен порядок. Для того, чтобы хорошо выполнить задание, нужны соответствующие навыки. Для того, чтобы преуспеть в каком-то деле, нужно правильно рассчитать время. Если бы люди не сравнивали себя друг с другом, они бы и не судили друг друга. Непосредственность жизни Вместо того, чтобы наполнять чашу до краев, грозя расплескать ее содержимое, лучше оставить в ней немного пустого пространства. И вместо того, чтобы заполнять свой дом золотом и жадеитом, разжигая в грабителях желание вломиться в ваш дом, лучше держать в нем самую простую мебель и скромные украшения. Люди, которые стремятся к богатству и силятся занять высокое положение в обществе, портят себе жизнь. Работайте усердно, творите добро, но не просите ни почести, ни наград. Тогда вы будете поистине благословенны. Царствовать, но не править. Можете ли вы сохранить душу в своем теле? Можете ли вы научить свое тело жить в согласии с душой? Можете ли вы научиться быть цельным? Можете ли вы возвратить энергию в себя? Можете ли вы стать гибким? Можете ли вы научиться быть ребенком? Можете ли вы поддерживать чистоту и безмятежность воды с тем, чтобы она отражала мир без искажений? Можете ли вы любить людей, какими бы они ни были? Можете ли вы добиваться целей без насилия над людьми? Можете ли вы достигать чего-либо, ничего не делая? Можете ли вы с легкостью открывать и закрывать врата неба? Можете ли вы воспарять на небеса и покидать их словно птица, которая вспархивает в свое гнездо и улетает из него? Можете ли вы постичь тайны Вселенной? Можете ли вы познавать, не накапливая знаний? Можете ли вы произвести на свет ребенка, содержать и воспитывать его, Не превращая его в свою вещь. Можете ли вы делать что-то, не требуя почести за свои деяния? Можете ли вы царствовать, но не править? Царство не без угнетения. Вот таинственная форма власти. Делать что-то полезное. Тридцать спиц встречаются в оси. Ось относительно которой вращается колесо, благодаря чему колесо становится полезным, не представляет собой местоположение колеса. Горшечник удаляет часть глины, чтобы сделать чашу. Место, из которого убрали глину, благодаря чему чаша становится полезной, не представляет собой местоположение чаши. Строители делают комнату, оставляя пространство для двери и окон. Вещи, которые позволяют людям и свету попадать в комнату, не представляют собой местоположение комнаты. Итак, то, что делает нечто полезным, пребывает не в самой вещи. Внутреннее око. Когда мы смотрим на яркое солнце, в котором собрались все цвета, мы слепнем. Когда мы слышим ноты, звучащие все разом в исполняемом музыкальном произведении, Мы глохнем. Когда люди изо всех сил стремятся разбогатеть, они завязывают свой ум узлом. И если вы мудры, то должны смотреть своим внутренним оком, а не внешними глазами. Тогда вы узнаете о том, что следует хранить, а от чего нужно освободиться. О тела правителя и государства Если вы думаете о том, смотрят на вас люди благосклонно или презрительно, значит вы живете в страхе. Если вы принимаете тело всерьез, то неизбежно будете страдать. Почему же из-за своей изобоченности в отношении благосклонности и презрения к вам других людей вы живете в страхе? Благосклонность портит вас, вы боитесь потерять ее, и к тому же вы убеждены в том, что не заслуживаете ее. И почему из-за своего серьезного отношения к телу вы неизбежно страдаете? Вы страдаете потому, что вы и есть тело. Если бы вы не были телом, то не могли бы страдать. Правитель может ценить благополучие своего тела выше благополучия государства. Такому правителю не стоит доверять. Правитель, который заботится о государстве точно так же, как о своем теле, достоин доверия. Невидимое, неслышимое и неосязаемое. 2. То, что невозможно увидеть, называют невидимым. То, что невозможно услышать, называют неслышимым. То, что невозможно ощутить, называют неосязаемым. 5. Все, что невидимо, неслышимо и неосязаемо, пребывает в единстве». Невозможно отличить одно нечто невидимое, неслышимое и неосезаемое от чего-то другого с такими же качествами. Есть совершенное единство во всем невидимом, неслышимом и неосезаемом. Также невозможно сказать, что выше или ниже чего-то невидимого, неслышимого и неосезаемого есть нечто видимое, слышимое и осязаемое. Это единство никогда нельзя назвать. Оно одновременно присутствует и отсутствует, существует и не существует. Это форма бесформенного, образ того, что лишено образа. Это мысль, которую нельзя подумать. Вы можете встретить ее, и все же не можете встретить. Вы можете последовать за ней, но у нее нет конца. Уверенно идите по пути, по которому в старину ходили люди, чтобы жить в настоящем. Если вы будете помнить о древних временах, то будете держать в руках нить этого самого мига. Глубина слишком велика, чтобы измерить ее. Люди, которые знают путь, внимательны, деликатны, проницательны и мудры. Глубина их мудрости слишком велика для того, чтобы ее измерили другие люди. Я ничего не могу объяснить таким людям но могу лишь описать им что-то на примере. Они осторожны, словно переходят скованную льдом реку. Они бдительны, как будто боятся своих соседей. Они вежливы и сдержаны, как будто пришли к кому-то в гости. Они скользкие, словно тающий лед. У их мыслей нет формы, как у чурок, которым предстоит превратиться в дрова. Их умы пусты, как долина, и у них мрачное мировосприятие, подобное грязной воде. Кто может быть одновременно грязным и чистым? Кто может быть одновременно спокойным и активным? Тот, кто идет по пути, доволен и радостен просто так. Тот, кто идет по пути, стареет и все же остается молодым. Возвращение к корням. Изо всех сил старайтесь быть пустым. Крепко держитесь за безмятежность. В каждый миг происходят тысячи событий. Наблюдайте за событиями, когда они приходят, и наблюдайте, как они уходят. Ничто не длится вечно. События подобны цветам. Они цветут какое-то время, а затем увядают. Возвращаясь к своим корням, возвращаясь к корню, мы обретаем покой. Покой заключается в том, чтобы принять то, что есть, и познать то, что существует вечно. Принимая и познавая, вы становитесь мудрым. Если же вы не принимаете и не познаете, тогда ваша жизнь становится неуправляемой и разрушается. Если вы знаете то, что существует вечно, тогда вы щедры, великодушны, милосердны и безмятежны. Если вы знаете то, что существует вечно, то ступаете по пути, так как путь существует вечно. Тело когда-нибудь исчезнет, но бояться этого не следует. Политики и народ Лучшие политики вряд ли известны своим народам. Они лишь эпизодически появляются перед теми, кем правят. Далее следуют политики, которых народ знает и любит. Ниже них располагаются политики, которых народ боится. А хуже всего – те политики, которых народ презирает. Если политики не доверяют своему народу, то и народ не будет доверять им. Если они не верят людям, то и люди не поверят им. Если политики стараются сделать так, чтобы их народ жил хорошо, если они не суетятся и не бахвалятся своими достижениями, тогда люди будут считать успехи государства своими. И они будут говорить «Вот чего мы достигли». Парадоксы в обществе. Когда грандиозные и планы рушатся, их место занимает благожелательность, праведность. Когда интеллигентностью и ученостью пренебрегают, в людях процветает лицемерие, притворство. Когда члены семьи ссорятся и ругаются, они всё равно могут глубоко любить друг друга и быть верными семье. Родители могут быть преданными детям, а дети могут уважать родителей. Когда члены общества жарко спорят о том, как следует организовать общество, Эти люди и есть подлинные патриоты. Сырой рис и чурбаны. Не стремитесь быть святым. Даже не пытайтесь быть мудрым. Если вы откажетесь от всех устремлений к святости и мудрости, тогда ваши родственники и друзья почувствуют огромное облегчение. Не стремитесь быть добродетельным. Даже не пытайтесь быть благонамеренным. Если вы откажетесь от всех устремлений к добродетельности и благонамеренности, то будете помнить о том, что означает подлинное человеческое сострадание. Не стремитесь планировать будущее, даже не пытайтесь стяжать вещи. Если вы откажетесь от всех честолюбивых планов разбогатеть, стать состоятельным человеком, тогда воры и жулики оставят вас в покое. Но даже эти три правила могут не соблюдаться. На деле получается, что вы высоко цените сырой рис и чурбаны, которые еще не стали дровами. Сократите число своих потребностей и желаний. Тогда вы сможете забыть эти правила. Ваша жизнь освободится от неприятностей. Старость. Насколько сильно «да» отличается от «нет»? Чем добро отличается от «зла»? Следует бояться того, что пугает людей. Следует остерегаться того, что ввергает людей в отчаяние. Окружающие меня люди радостные, как будто они пришли на праздник или играют в саду весной. И все же я сижу здесь в одиночестве, вялый и безучастный. Я похож на младенца, который еще не умеет улыбаться. Я всеми покинут, словно у меня нет своего жилья. Большинство людей обеспечено, но я беден. Они разумны, а я глуп. Они радостны, а я мрачен. У большинства людей есть ответ на очень важные темы религии и философии, но у меня есть только вопросы. Я подобен кораблю бороздящему открытое море очень далеко от каких-либо гаваней. Большинство людей занимаются важными делами, но мне нечего делать. Они искусно справляются со своими делами, я же неловок, я смешон. Я нуждаюсь в одной лишь пище – молоке моей матери. Природа добродетели Добродетель любого поступка определяется степенью, до которого он соответствует пути. Добродетель заключается в следовании по пути и только по пути. Очень трудно определить качество поступка, который соответствует пути. Да, такое определение звучит неопределенно, и даже если его можно было дать, все равно его нелегко воспринять. И все же добродетель не пребывает за пределами мыслей, и когда ее развивают, ее природу можно распознать. Истина добродетельна. Невозможно быть одновременно добродетельным и лицемерным. У добродетели есть определенность. Невозможно спутать добродетель с чем-то другим. У добродетели есть постоянство. С самого появления человека она оставалась неизменной. Добродетель свидетельствовали на протяжении всей истории. Она была у людей еще в незапамятные времена. Откуда я узнал об этом? Мне известно об этом потому, что я знаю путь. Путь разрушиться, чтобы стать цельным. Для того, чтобы стать цельным, надо разрушиться. Для того, чтобы стать прямым, надо искривиться. Для того, чтобы стать полным, надо опустошить себя. Для того, чтобы обновиться, надо выбиться из сил. Для того, чтобы многого добиться, надо довольствоваться малым. Для того, чтобы понять, надо смутиться. Мудрецы осознают единство всех вещей и знают о том, что это единство состоит из многообразия. Для того, чтобы прославиться, никогда нельзя гоняться за славой. Для того, чтобы быть вне подозрений, никогда нельзя оправдываться. Для того, чтобы тебя уважали, никогда нельзя искать почет. Для того, чтобы победить, никогда нельзя соревноваться. В старину мудрецы часто говорили Для того, чтобы быть цельным, надо разрушиться. Ошибались ли они? Не стоит и сомневаться в том, что именно те люди, которые разрушили себя, скорее других расцветут. Быть кратким. Так естественно быть умеренным в словах. Говорить кратко. Сильный ветер редко дует все утро. Ливень редко льет весь день. Что заставляет ветер дуть, а дождь проливаться? Небо и земля. Если небо и земля кратки, значит и людям следует быть краткими. Люди пути идут по пути и принадлежат пути. Добродетельные люди идут по пути добродетелей и принадлежат добродетели. Простые люди просты во всех своих делах, они принадлежат простоте. Сдайтесь пути, и путь с радостью примет вас. Сдайтесь добродетели, и добродетель обнимет вас. Сдайтесь простоте, и простота заключит вас в объятия. Если вы недоверчивы, то и вам не будут доверять. Само восхваление. Нельзя долго стоять на цыпочках. Если вы шагаете слишком широко и слишком быстро – то скоро устанете. Если вы хвастаетесь и бахвалитесь, люди перестанут уважать вас или восхищаться вами. Если вы пытаетесь сделать карьеру, отталкивая назад других людей, кто-то в конце концов остановит вас. Если вы удовлетворены собой, то другие люди не будут удовлетворены. Если вы горячо объявляете о своих способностях, Люди будут относиться к вам, как к нахальному ребенку. Самовосхваление относятся к пути точно так же, как яд к пище или как опухоль к телу. Путь ненавидит самовосхваление, поэтому тот, кто ступает по пути, избегает самовосхваления. Содержать все. Есть то, что содержит в себе все. Все. Оно существовало еще прежде неба и земли. Оно недвижимое и неизменно. У него нет тела, ни формы. Оно самодостаточно. И ему не нужно ничего помимо него самого. Оно охватывает все сущее, все явления. Оно присутствует во всех объектах и событиях. Это мать и отец всего. Невозможно узнать его подлинное имя. Поэтому мы называем это путем. Если же это придется назвать, подойдет имя Великое. Это имя символизирует силу для путешествия. Сила для путешествия помогает длить странствие, а долгое странствие предполагает, что мы достигнем конечной точки пути, из которой уже нет возврата. И так можно сказать, что путь велик. Небо велико, земля велика, человечество велико. Таковы четыре величия, а человечество едино. Люди приспосабливаются к земле, на которой живут. Земля приспосабливается к небу, которое властно над ней. Небо приспосабливается к пути, который содержит все. А путь – то, что пребывает вечно. Легкость и покой. Легкость укоренена в тяжести. Для того, чтобы ваше сердце было легким, вы должны приобрести все, в чем нуждается ваше тело. Покой – мастер движения. Для того, чтобы двигаться осмысленно и грациозно, вы должны быть внутренне безмятежными. Поэтому, когда вы путешествуете весь день, никогда не теряйте багаж из вида. Только когда вы в безопасности достигли постоялого двора, где обрели уверенности и покой, вы можете перестать беспокоиться. Великий император знает о том, что легкость его сердца укоренена в благополучии его огромной империи. Его обязанности править тяжким бременем лежат на его уме. Но если бы он утратил это бремя, его сердце уже не было бы легким. Великий Император знает о том, что его способность совершать быстрые походы против врагов зависит от его умения сохранять покой и уравновешенность. За ним могут следовать десять тысяч колесниц, но если он так разволнуется, что не сможет отдавать четкие приказания, от этих колесниц не будет никакого толка. Не оставлять следы Люди, у которых быстрая поступь, не оставляют следы. Красноречивые люди не спотыкаются на словах. Люди, способные к математике, не считают на пальцах. Лучшую дверь невозможно открыть. Это под силу лишь тем, у кого есть подходящий ключ. Лучший узел невозможно развязать. Это под силу лишь тем, кто умеет завязывать его. Мудрецы хорошо заботятся о других людях. Они никогда не отворачиваются от тех, кто в нужде. Мудрецы хорошо заботятся о животных и растениях. Они не испытывают отвращения к каким-либо существам. Их ведет некий скрытый свет. Добродетельные люди предлагают свое духовное покровительство тем, кто не столь добр. Не очень добрые люди способны быть добродетельными. Ученики, не уважающие своих учителей, могут быть даровитыми, и все же они будут сбиваться с пути. Учителя, которые не хвалят своих учеников, могут быть способными, и все же они избились с пути. Недостаточно быть просто способным и даровитым. Женщина и мужчина Женщина должна понимать мужчину, и все же ей не следует подражать ему. Она должна радоваться своей женственности. Мужчина должен понимать женщину и все же ему не следует подражать ей. Он должен радоваться своей мужественности. Ничего нельзя построить лишь на женском фундаменте, и ничего нельзя построить лишь на мужском фундаменте. Но когда женщина и мужчина пребывают вместе и все-таки разделены, весь мир можно построить на них. Сма должна понимать свет, но ей не следует подражать ему. Тьма должна радоваться своему мраку. Свет должен понимать тьму, и все же ему не следует подражать ей. Свет должен радоваться своей лучистости. Ничего нельзя показать одной лишь тьмой, и ничего нельзя показать одним лишь светом. Но когда тьма и свет пребывают вместе и все же разделены, проявляется таинство вечности и бесконечности. Слава должна понимать скромность, и все же она не должна подражать ей. Слава должна радоваться своему великолепию. Скромность должна понимать славу, и все же она не должна подражать ей Ничего нельзя достичь одной лишь славой, И ничего нельзя достичь одной лишь скромностью. Но, когда слава и скромность пребывают вместе и все-таки разделены, мир можно сделать таким каким он и должен быть. Деревянные бруски разрезают для того, чтобы сделать полезные вещи. Мудрецов делают знаменитыми народными наставниками. Лучше всего обрабатывать материал, не рассекая и не склеивая. Мир священен. Некоторые люди хотят завоевать мир, изменив его. Они всякий раз сокрушаются. «Мир священен. Ничего не надо делать для того, чтобы изменить его. Любая попытка изменить мир непременно испортит его. Пытаясь обладать миром, обходясь с ним как со своей собственностью, мы лишь теряем его. Под небом одни люди ведут, а другие следуют. Одни люди деликатные, а другие суровые. Одни люди горят страстью, а другие бесстрастны». Одни люди сильные, а другие слабые. Одни люди преуспели в своих делах, тогда как другие потерпели неудачу. Мудрецы придерживаются срединного пути, избегая крайностей. Они могут вести и следовать в соответствии с обстоятельствами. Они могут быть деликатными и суровыми в соответствии с обстоятельствами. Они могут быть страстными и бесстрастными в соответствии с обстоятельствами. Они могут быть сильными и слабыми в соответствии с обстоятельствами, и они не делают никакого различия между успехом и неудачей. Противостояние войне Мудрый советник отговаривает правителя от попыток расширить свои владения за счет кровопролития. Такая тактика всегда бьет рикошетом по самому правителю. В тех местах, где землю топтали армии, растут колючки и чертополох. После битвы земля дает скудные урожаи. Хороший правитель хочет, чтобы его народ процветал, а не побеждал. Он хочет, чтобы его народ радовался жизни, честно трудясь, а не искал славу, истребляя соседние народы. Слава никогда не бывает вечной. Оно возвеличивает какое-то время, а затем блекнет. Все, что противно пути, скоротечно. Даже самое совершенное оружие приносит лишь несчастье и горе. Поэтому тот, кто идет по пути, избегает всякого оружия. Оружие – горестный инструмент, презираемый мудрецами. К оружию надо прибегать только в крайних обстоятельствах, когда другого выхода уже нет, причем сохраняя покой и ясность ума, не веселясь. Если мы с радостью применяем оружие, значит, нам приятно убивать людей. А если нам нравится убивать кого-то, значит, нам доставляет удовольствие страдания других людей. Следует скорбеть о людях, погибших на войне. Победителя войны надо встречать погребальной церемонией. Ручей, бегущий в долину. Путь всегда безымянный. У него никогда не может появиться название – Он подобен цельной чурке, которой грош цена, и все же никто под небом не осмеливается нарубить ее на дрова. Если бы правители и наставники народов умели пользоваться путем, тогда десятки тысяч живых существ почитали бы их. Небо и земля покрыли бы их лица сладчайшей и мягчайшей росой, и их народы, не нуждаясь в законах, были бы честны и добры друг к другу. Когда правитель сходит с пути, Он начинает давать титулы своим наиболее богатым и могущественным подданным, чтобы поддержать их верность ему. Когда титулы раздают налево и направо, это признак слабости и коррумпированности государства. Когда правитель полагает, что давать титулы не нужно и не испытывает такого желания, это признак силы и справедливости государства. Путь относится к миру точно так же, как ручей к долине, как река к морю разумность и мудрость Если Вы знаете, как ведут себя другие люди, значит, Вы разумны. Если Вы знаете себя, значит, Вы мудры. Если Вы можете одолеть других людей, значит, Вы сильны. Если Вы можете одолеть себя, значит, Вы еще более сильны. Если Вы довольны обстоятельствами своей жизни, значит, вы удачливы. Если вы удовлетворены собой, значит, вы богаты. Если вы сохраняете выдержку, когда случается беда, значит, вы обладаете решимостью. Если вы можете оставаться невозмутимым, когда вас искушают или гнетут, значит, у вас есть мужество. Если вы счастливы и готовы жить так до самой смерти, значит, вы будете жить сколь угодно долго. Величие пути. Путь широк. Вы можете уйти далеко направо или налево и все же оставаться в его границах. Миллионы живых существ живут на пути. Сама их жизнь зависит от пути. Он охотно принимает их и не пытается господствовать над ними. Путь выполняет свои задания и не требует награду. Он одевает и кормит живых существ, которые обитают на нем, и все-таки не навязывает им обязанности и не ожидает от них благодарности. Путь ничего не желает, поэтому его можно назвать малым. И все же он не требует благодарности, никому не навязывает обязанности, не ожидает благодарности поэтому его можно назвать великим. Мудрецы достигают величия, не совершая великие поступки. Скука и безвкусность. Если вы терпимы и великодушны, то есть мир принадлежит вам. Вы не будете бороться с другими существами, но будете жить в покое. Ваша жизнь будет безмятежной. Когда вы ходите по городу, то в одном месте останавливаетесь, чтобы послушать приятную музыку, а в другом месте – поесть вкусной еды. Если вы слушаете путь, он кажется скучным. Если вы вкушаете путь, он кажется безвкусным. И все же вы не можете оценить по достоинству его аромат. То, что сжимается, сначала должно расшириться. То, что ослабевает, когда-то было сильным. То, что разрушается, когда-то было построено. То, что дано, когда-то отняли. Если вы тонко чувствуете мир, то знаете, что деликатные и слабые люди господствуют над теми, кто силен и груб. «Безымянность и естественность. Путь никогда ничего не делает, и все же он не оставляет ничего незавершенного. Если бы правители и наставники народов вступали по пути и никогда не сбивались с него, тогда их народ сам позаботился бы о себе. Если бы я был советником какого-нибудь правителя, и если бы правитель попытался действовать, я бы постарался успокоить его». Мне следовало бы уговорить его возвратиться в то, что безымянно и естественно. В том, у чего нет ни имени, ни формы, пребывает свобода от желания. В свободе от желания есть покой. В покое все существа под небом отдыхают. Великая сила. Великая сила не цепляется за власть. Подлинная сила зиждется на нежелании власти. Люди, желающие власти и цепляющиеся за нее, показывают свою слабость. Мы демонстрируем великую силу, когда ничего не делаем. Поистине силен тот, кому ничего не надо делать. Слабые люди постоянно стремятся чего-то достичь. Если слабые люди ничего не делают... В их умах все равно есть какая-то цель. Если сильные люди ничего не делают, они бездействуют ради собственного блага. Некоторые люди стараются жить согласно высоким нравственным идеалам. Такие люди постоянно пытаются заставить других соответствовать своим нормам, а иногда для этой цели применяют силу. Когда мы стремимся к власти, то сбиваемся с пути когда мы теряем власть, то находим путь. Но не позволяйте себе возгордиться тем, что вы нашли путь, ибо я боюсь, что вы начнете призывать жить согласно высоким моральным идеалам, и тогда вы снова собьетесь с пути. Подчинение моральным законам шелухой истины — это все равно как бесплодный цветок, который никогда не даст плод. Так. Неведение кажется добродетелью. Людям с великим умом нужна сердцевина, а не шелуха. Им нужен плод, а не цветок. Они отталкивают с пути моральные законы, словно камни. Следование и отпадение Благодаря следованию по пути небо чисто. Благодаря следованию по пути земля прочна. Благодаря следованию по пути люди довольны. Благодаря следованию по пути река струится по долине. Благодаря следованию по пути животные и насекомые процветают. Благодаря следованию по пути правители обретают подлинную власть. Благодаря следованию по пути то, что есть, становится тем, чем должно быть. И если бы небо отпало от пути, оно рухнуло бы на землю. Если бы земля отпала от пути, она раскололась бы. Если бы люди отпали от пути, они не достигли бы удовлетворения. Если бы долина отпала от пути, река пересохла бы. Если бы животные и насекомые отпали от пути, они перестали бы процветать. Если бы правители отпали от пути, они ослабели бы. Дворянин укоренен в почве простых людей – То, что высоко, стоит на том, что низко. Короли и принцы время от времени называют себя одинокими, покинутыми и незадачливыми. Такими словами они показывают свои корни среди своих подданных. Чрезмерное богатство делает человека бедным. Жадоид называют драгоценным. Но он тверд благодаря тому, что он камень. Шутки о пути Слабость – это сила, посредством которой мы можем идти по пути. Обратившись в пять, вы можете двигаться вперед. Миллионы живых существ в мире рождаются из чего-то. Что-то рождается из пустоты. Мудрецы слышат о пути и за всех сил пытаются идти по нему. Обычные люди слышат о пути, но ходят вокруг да около него. Глупые люди слышат о пути и сочиняют о нем байки Как бы то ни было, если бы путь не был бы смешным, он не был бы путем Люди говорят, что ясность пути похожа на тьму, что продвижение по пути похоже на отступление, что вязкость пути затрудняет движение по нему Люди говорят, что высота власти кажется низкой, как долина что абсолютная власть кажется недостаточной, что самая могучая сила кажется хилой. Они говорят, что чистая добродетель кажется грязной, что неослабевающий напор энергии кажется вялым. Люди говорят, что у квадрата нет углов, что самый высокий музыкальный тон невозможно услышать, что у самого красивого образа нет формы. Путь скрыт, поэтому у него нет имени, но только путь может породить вас, поддержать и наполнить. Сочетание Инь и Ян Путь несет единицу, и единица несет двойку, двойка несет тройку, тройка несет миллионы живых существ на земле, миллионы живых существ на земле несут на своих плечах Инь, удерживая в руках Ян. Благодаря сочетанию энергий инь и ян возникает гармония. Больше других слов, люди не любят такие слова, как одиночество, заброшенность, злополучность. И все же короли и правители часто отзываются о самих себе подобными словами. «Что бы вы не потеряли, вы все равно выигрываете. Что бы вы не завоевали, вы все равно проигрываете». Я учу тому же, чему и другие люди. Насилие, агрессия разрушает себя. Вот суть моего учения. Вода и камень Вода – самое мягкое гибкое вещество в мире. Течет сквозь камень. Самое крепкое и твердое вещество. Вода течет и попадает в самые крошечные трещины. Точно так же дух течет по материи и пронизывает ее. Поэтому я знаю о благе бездействия. Я знаю о ценности учения, которое не пользуется словами, и о ценности жизни, в которой нет движения. И все же немногие люди в мире разделяют мое понимание. Что вам дороже: ваше имя или ваше тело? Что для вас больше значит: ваше тело или ваше богатство? Что приносит вам больше боли, потери или приобретения? То, за что вы можете цепляться, одним у вас. То, что вы накапливаете, распадется и сгниет. Довольство – лучшее противорядие бесчестью. Сдержанность – лучшая защита от опасности. Довольство и сдержанность будут долго поддерживать вас. Достаточное количество знаний. Мы видим изъяны в совершенно полноценной вещи, и все же можем вечно пользоваться ею. Мы считаем пустым то, что абсолютно полно, и все же нам никогда не вычерпать это. Что-то однозначно прямое, но нам кажется это кривым. То, что делается с высшим мастерством и сноровкой, кажется нам неуклюжим. То, что выражается упорядоченно и красноречиво, кажется нам сбивчивым. Когда мир идет по пути, люди пользуются лошадьми для того, чтобы вспахивать и удобрять поля. Когда мир сбивается с пути, люди используют лошадей на поле битвы. Величайшее зло – желать большего. Самое страшное – несчастье, неудовлетворенность. Самое ужасное проклятие – жадность. Если у вас есть чувство меры, значит вы знаете достаточно много. Место бездействия. Вам не надо покидать свой дом для того, чтобы узнать, что происходит в мире. Вам не надо выглядывать из окна для того, чтобы увидеть путь в небе. Чем дальше вы уходите, тем меньше понимаете. Мудрецы нигде не бродят, и все же они знают. Они не смотрят, но видят. Не действуют и тем не менее делают все, что надо. Если вы изучаете книги и запоминаете полученные сведения, то с каждым днем знаете все больше. Если вы следуете по пути, то с каждым днем делаете все меньше. В конечном итоге, следуя по пути, приходите в место бездействия. В этом месте ничего не делается и ничего не остается недоделанным. Для того, чтобы хорошо организовать какое-то дело, не суетитесь. Любой человек, который суетится, не сможет справиться ни с одним делом. добродетельный и верный если вы мудры то у вас нет своего ума вы находите то что пребывает в умах простых людей и заимствуете эти знания если вы мудры то доброжелательны как порядочным так и дурным людям таким образом вы становитесь добродетельным если вы мудры то верите не только в людей с хорошей верой, но и в людей с плохой верой. Таким образом вы становитесь верным. Если вы мудры, то не доверяете порядку и предпочитаете неразбериху, поэтому вы используете каждую возможность для того, чтобы устроить беспорядок. Обычные люди присматривают за мудрецами, считая их детьми. Если вы ищете жизнь, значит найдете смерть. Органы тела, которые поддерживают вашу жизнь, в конечном итоге станут причиной вашей смерти. Средство жизни становится средством смерти. Не цепляйтесь слишком сильно за жизнь. Если вы следуете по пути, то можете пуститься в любое путешествие. Уверенные в том, что не встретите безумного быка или тигра. Если вы следуете по пути, то ни один меч не может убить вас. Бык не найдет, куда вонзить ему рога. Тигр не найдет, куда ему запустить когти. Меч не найдет, что ему пронзить. Почему? Потому что если вы ступаете по пути, то смерть никуда не сможет войти. Мать всего сущего. Путь дает жизнь всем живым существам. Их кормят родители. Им придает форму их собственная энергия. Условия их жизни позволяют им достичь зрелости. Каждое живое существо считает путь священным и подчиняется его авторитету. Их почитание пути, как и их подчинение его авторитету – Естественно, и никем не навязано. Владеть не стяжая, делать не требуя награды, вести не управляя – вот таинственные добродетели пути. У слова есть начало, и его начало и есть мать всего сущего. Знать мать – значит знать детей. Знать детей – значит крепко держаться за мать. И если вы крепко держитесь за мать, значит, вам не следует бояться распада тела и смерти. Закройте дверь достижения. Захлопните окно лукавства. Тогда в старости ничего не будет беспокоить вас. Если вы откроете дверь достижения и будете постоянно суетиться – тогда в старости вы будете беспокойным и несчастным. Если у вас есть подлинное знание, тогда вы умеете быть незнающим. Если вы поистине сильны, значит, у вас есть способность быть слабым. Если вы движетесь посредством света пути, тогда ваше движение никуда не ведет вас. Центр колеса неподвижен. Учить мир. Если мой ум смирен, я буду идти по пути. Если мой ум высокомерен, я буду идти в страхе. Путь долг, он огибает много гор. Но люди предпочитают короткие пути по горам. Посмотрите на замечательные Дворцы мира. Люди в них одеты в самую красивую одежду. Они украшают себя блестящими драгоценностями. Они носят оружие для того, чтобы защитить свое богатство. Они выпивают много бутылей вина и поглощают несметное число блюд. У них есть все, что им нужно. У них есть золото, которым они могут купить все, что им нравится. И все же они бесстыдные воры. За их воротами голодают люди, их амбары пусты. Дворцовый образ жизни не путь. Дерево с крепкими корнями невозможно вырвать из земли. Вещь, которой дорожит ее владелец, не потеряется. Почет, оказываемый людьми их предкам, не пресечется. Самому идти по пути – вот подлинная добродетель. Наставлять своих родных на путь – еще более великая добродетель. Воодушевлять свою общину, идти по пути – достаточная добродетель. Вести весь народ за собой по пути – изобильная добродетель. Учить весь мир ступать по пути – несказанная добродетель. В самом себе я вижу, что такое самость. У себя дома я вижу, что такое семья. Среди своих соседей я вижу, что такое община. В своей стране я вижу, что такое народ. В мире я вижу, что все и вся пребывают под небом. Как я воспринимаю мир, оставаясь здесь? Новорожденный младенец Человек с избытком, обладающий добродетелями, подобен новорожденному младенцу. Скорпионы не кусают малыша, тигры не прыгают на него, орлы не набрасываются на него. Его кости мягкие, сухожилия тонкие, и все же у него цепкая хватка. Он ничего не знает о половом влечении между мужчиной и женщиной, но его пенис поднимается Сколько энергии в младенце. Он может плакать и кричать весь день, но никогда не хрипнет. Младенец так гармоничен. Узнать гармонию значит узнать то, что вечно, а узнать то, что вечно, значит быть просветленным. Не пытайтесь увеличивать свою жизненную силу. Энергичное сердце утомит вас и сократит вашу жизнь. Когда вы достигаете зрелости, то стоите на краю старости и смерти. Избыточная энергия не путь, а то, что не путь, скоро умирает. Знание и разговор Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. Закройте все окна, заприте все двери. Затупите все ножи, развяжите все узлы, приглушите все светильники. Не позволяйте себе попадать под чужое влияние, чтобы вами управляли. Не позволяйте себе попадать под влияние мыслей о выгоде и потере, которые также управляют вами. Не позволяйте себе становиться рабом похвалы или проклятия. Пусть ваши колеса катятся по старым дорогам. И есть священное таинство в том, чтобы вести себя точно так же, как всегда поступали люди. Вас будут чтить небеса. Политическая свобода Управляя страной, император должен делать то, что от него ожидают. Выиграв войну, Он должен делать то, что от него не ожидают. Управляя миром, человек ничего не должен делать. Как я узнал об этом? Благодаря знаниям. Чем больше в мире правил и предписаний, тем беднее люди. Чем больше в стране специалистов, издающих указы обо всех сторонах жизни, тем сильнее смущаются люди. Чем искуснее люди, Чем хитроумнее их изобретения, тем громче они требуют, чтобы император дал полицейских для охраны их богатства. Но чем больше полицейских ходят по земле, тем лучше приспосабливаются воры и мошенники. Поэтому мудрый правитель говорит так. «Я ничего не буду делать, пусть люди сами оберегают себя. Я буду наслаждаться безмятежностью». Пусть люди сами найдут для себя справедливость. Я не позволю себе вмешиваться в торговые дела. Пусть люди сами достигнут процветания. Сам я свободен от желаний. Пусть мудрые люди в моем народе разделят со мной мою свободу. Тихий тусклый свет. Когда правительство тупое и вялое, Жизнь людей исполнена довольства и покоя. Когда правительство напористое и жесткое, народ становится неудовлетворенным и изворотливым. Под счастьем лежит несчастье. Счастье сидит на подушке несчастья. Кто знает, когда придет конец несчастью и счастью, когда будет покой. На свете нет ничего определенного. То, что люди поначалу считают нормальным, в конечном итоге становится чудовищным. То, что люди поначалу считают удачным, в конечном итоге становится горестным. То, что на первый взгляд наделяет людей знаниями, в конечном итоге смущает их. И нет конца извращению мира. Так мудрецы стругают брусок жизни, не применяя рубанок. Они делают жизнь квадратной, не применяя пилу. Они делают ее гладкой, без наждачной бумаги. Мудрость лучиста. Она не сияет, как тихий тусклый свет. Праздная река. Если управляешь народом или служишь небу, для правителя лучше всего быть праздным. Если он празден с самого начала правления – то люди скоро научатся ожидать от него праздность. Таким образом, они научатся управлять собой. В результате его страна будет наслаждаться всей полнотой добродетельности, и он сам будет неуязвим, потому что у него не будет врагов. Когда праздный правитель в редких случаях решает быть деятельным, никто не будет перечить ему, потому что люди разучатся противостоять. Таким образом, праздный правитель обретает неограниченную власть. Но он будет сохранять власть только пока будет использовать ее бережливо. Праздный правитель подобен дереву с глубокими корнями и мощным стволом. Чем реже правитель использует власть, тем дольше сохраняет ее. Лежать низко и ездить высоко. Правьте в большой стране так, словно жарите крошечную рыбку. Если вы применяете власть в согласии с путем, тогда люди не будут творить насилие и разрушение. Это не означает, что люди будут слабыми. Просто они не будут использовать свою силу против вас или друг друга. Если вы применяете власть в согласии с путем, тогда мудрецы будут процветать. Люди не будут угрожать им, ослушать их. Таким образом, люди будут использовать свою энергию для общего блага, будут жить вместе в гармонии. Хороший правитель подобен низине, куда к реке устремляются все окрестные ручьи. Хороший правитель подобен спокойной женщине. Все время оставаясь спокойной, не реагируя на вздорные придирки мужа, она правит им. Точно так же хороший правитель, оставаясь спокойным в кризисной ситуации, не реагируя на неразумные предложения, которые могут делать люди, правит страной. Женщина, тихо лежащая под мужчиной, в психологическом отношении выше его. Правитель лежит низко, а ездит высоко. Почитать путь Родной дом всех живых существ на земле – путь. Хорошие живые существа знают его ценность. Слабые живые существа принимают в нем прибежище. Богатые люди могут платить кому-то за красноречие и милосердные поступки от их имени. Богатство может купить как красивые слова, так и благородные поступки. Вообразите коронацию императора – После церемонии он назначает трех человек своими министрами, и они получают дары, принесенные дворянами со всей страны. Что вы принесли бы им? Ширму, сделанную из жадеита? Лучше было бы сидеть тихо и позволить пути быть вашим подношением. Почему путь почитали в старину? Люди верили, что если они будут искать путь, то найдут его. Они верили что если им понадобится прибежище, путь даст им его. Поэтому путь почитали выше всего остального под небом. Маленький и легкий. Делайте, не делая. Действуйте, не совершая поступки. Вкушайте, не ощущая ни один аромат. Общайтесь с малым, как с большим, а с горсткой, как со множеством. Когда вас обижают, отвечайте добрым поступком. Когда вас унижают, отвечайте добрым словом. Когда жизнь легка, готовьтесь к трудным временам. Разрешайте мелкие трудности, пока они не выросли. Помните о том, что даже величайшие трудности в мире изначально были крошечными. Поэтому мудрецы, никогда не совершающие великие деяния, все-таки совершают их. Можно сказать, что если вы выполняете только легкие задания, то показываете свою слабость. Но мудрые люди знают о том, что, выполняя только легкие задания, они достигают многого, что, приступая лишь к простым заданиям, они показывают свою силу. Хотеть не хотеть Легко удерживать то, что не колеблется. Легко планировать то, что не случалось Легко разрушать нечто хрупкое Легко разбрасывать мелкие предметы Легко растворить нечто крошечное Легко справиться с трудностью, которая еще мала Дерево, которое столь велико, что ваши руки не могут обхватить его ствол, выросло из семени Башня в девять этажей началась с одного кирпича, положенного на другой. Долгое путешествие начинается с одного шага. Если вы постоянно что-то делаете, то будете ошибаться. Если вы постоянно копите вещи, то что-то потеряете. Мудрецы ничего не делают и не ошибаются. Мудрые люди ничем не владеют и ничего не теряют. Любое начинание становится ошибочным, когда люди считают дело завершенным. Таким образом, мудрецы хотят не хотеть. Они стремятся не стремиться, учатся не учиться, ищут место, в котором нет поиска, работают для того, чтобы ничего не достичь, поскольку они принимают жизнь в ее нынешнем виде. Добродетель неведения. Давным-давно, когда императоры правили согласно пути, они не пытались развивать в людях лукавство, поскольку знали, что лукавыми людьми трудно управлять. Вместо этого они убеждались в том, что люди остаются незнающими. Эти императоры, правившие согласно пути, сами не пытались быть лукавыми. Они знали, что луковые предприятия императора – проклятие для страны. Напротив, они правили так, словно были невежественными, зная о том, что неведение правителя – благословение для страны. Трудно понять, почему неведение благословенно. Нужна мудрость, чтобы сделать неведение образцом поведения. Добродетель неведения таинственна. Непостижимая добродетель неведения глубока. Она достигает глубины ума и распространяется далеко назад в прошлое. Глубоко в уме, в начале времен, было единство. Низшее и высшее. Озеро – господин воды, которая впадает в него. Почему? Потому что озеро ниже, а река выше. А то, что ниже, руководит тем, что выше – Мудрый человек желая учить других людей, говорит с ними снизу. Мудрый человек желая руководить другими людьми, сам следует за ними. Поэтому мудрец следует без лести, водит без насилия, учит без сведений. Мудрый человек никогда не соревнуется за внимание с другими людьми, так как знает, что соревнование всякий раз бывает несчетным. В результате люди никогда не устают слушать слова мудреца, хвалят его ясный ум. Три сокровища Все люди говорят, что путь велик, но не напоминает ничего из того, что они узнали прежде. То, что поистине велико, не может ничего напоминать, потому что все остальное менее велико. То, что напоминает другие вещи, не может быть поистине великим. Оно банальное и скучное. У меня есть три сокровища, которые я храню или лелею. Первое сокровище – сострадание. Второе – умеренность. Третье – скромность. Если вы сострадательны, то обретете смелость, чтобы защищать тех, кому вы чувствуете сострадание. Если вы умеренны, то сможете позволить себе быть щедрым, потому что ваше богатство и способности превышают ваши потребности. Если вы скромны и не желаете руководить людьми, тогда они сами захотят, чтобы вы руководили ими, так как знают о том, что вы не станете ни угнетать, ни эксплуатировать их. Но очень опасно быть смелым без сострадания, щедрым без умеренности, руководить людьми без скромности. Сострадание побеждает в бою и отстаивает крепость. Это защита, дарованная небесами. Победа через отступление. Талантливый военачальник не кажется грозным. Отважный воин никогда не гневается. Успешный боец не любит наживать врагов. Хороший руководитель – Разделяет тяготы своих подчиненных. Если вы хотите побеждать, не соревнуйтесь. Если вы хотите доказать свою отвагу, не хвалитесь. Просто делайте то, что велит небо. Знаток военного дела говорит. Вместо того, чтобы наступать на вражескую страну, я предпочитаю позволять противнику вторгнуться в свои земли. Вместо того, чтобы, наступая, пройти небольшое расстояние, я предпочитаю отступать, уйти глубоко в тыл. К Такой человек идет, не маршируя, закатывает рукава, не напрягая мускулы, и он вооружен, не владея оружием. Его стратегия заключается в непротивлении напору того, что нападает. «Нет ничего худшего, чем нападать на то, что поддается». Более всего тех, кто враждебен вам, разочаровывает ваше отступление при виде их наступления. Когда две армии встречаются, отступающая армия побеждает. Надоело болеть. Мои слова очень простые. Следовать им легко. И все же никто в мире не понимает их полностью. Никто не следует им до конца. Родословную подлинных слов можно проследить вплоть до самых ранних времен. Правильные поступки, которые возникают благодаря оследованию истинным словам, требуют великого мастерства. Я пребываю там, где неведомо это родословное, это мастерство. Мудрые люди носят жадеид под обычной одеждой. Точно так же мое невежество символизирует мою ценность – Лучше всего знать и все же полагать, что не знаешь. Если вы не знаете и все же полагаете, будто знаете, значит вы больны. Единственное лекарство от такого недуга – почувствовать скуку от болезни. Мудрецы не болеют, им надоело болеть, поэтому они пребывают в здравии. Знание и любовь Если вы не боитесь того, чего следует бояться, значит, вам грозит большая опасность. Если вы подавляете других людей и гордитесь тем, что они подчиняются вам, значит, вы болван. Скоро люди восстанут и затопчут вас. Если вы эксплуатируете других людей и наслаждаетесь своими богатствами, нажитыми за счет чужого труда, тогда люди скоро устроят против вас мятеж и отнимут у вас то, что по праву принадлежит им. Не надо вести с людьми так, словно они глупы, тогда они не будут поступать глупо. Мудрецы знают себя, но не демонстрируют свои знания. Они любят себя, но не выставляют на показ свою любовь. Мудрые люди проницательны в подборе друзей и прагматично избегают людей, с которыми когда-нибудь смогут враждовать. СМЕЛОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ Человек, который смелый и дерзок, скорее всего, умрет молодым. Человек, который смелый и осторожен, скорее всего, будет жить долго. Поэтому будьте смелы но во всех случаях будьте осторожными, когда думаете, как вам реагировать. Небо ненавидит то, что считает нужным ненавидеть. Кто может знать причину? Мудрые люди даже не пытаются понять ее. Если вы ступаете по пути, установленному путем, то победите, не соревнуясь. Вы будете отвечать на вопросы, не говоря. Вы будете привлекать людей, не проповедуя им. Вы будете выполнять трудные задания. Сеть неба широка, ее ячейки широки, и все же она ничего не пропускает. Зеленые и коричневые листья. Если бы люди не боялись смерти, тогда их правитель не мог бы порабощать их, грозя им смертью. Но люди боятся смерти поэтому палачи исполняют волю правителя. Богачи дерут с бедняков налоги, обрекая их на голод. Народ восстает, но богатые люди жестоко подавляют мятежи. Поэтому бедняки ценят жизнь в пару грошей, тогда как богачи считают жизнь драгоценной. Таким образом, бедные обретают мудрость, а богатые остаются глупыми. Бедные узнают о том, что жить надо не просто ради самой жизни. Живое существо мягкое и нежное. Когда оно умирает, то становится жестким и хрупким. Посмотрите на зеленые листья на деревьях. Затем еще раз посмотрите на листья после того, как они стали коричневыми и упали. Итак, твердость, как и хрупкость, приходит вместе со смертью, тогда как мягкость и нежность вместе с жизнью. Мужчины и женщины с твердыми сердцами мертвы, даже если они по-прежнему живы. Мужчины и женщины с нежными сердцами живы, даже после того, как они умерли. Лук, готовый к стрельбе. Путь подобен луку, тетиву которого натянули, готовясь выпустить стрелу. Его верхний конец опущен, а нижний конец поднят. Путь опускает то, что высоко и могущественно, и поднимает то, что низко и смиренно. Путь отнимает у тех, у кого много, и отдает тем, у кого мало. Путь – необычное поведение людей. Людям свойственно отнимать у тех, у кого мало, и отдавать тем, у кого много. Как гарантировать, что у всех людей было бы достаточно всего? Только путь может дать такую гарантию. Мудрые люди достигают многого, но ни на что не претендуют. Они учат многому, но ничего не требуют себе. Они совершают славные дела, но не желают похвалы. Правильные слова, звучащие как неправильные. Ничто в этом мире не бывает таким мягким и слабым, как вода. И все же ничто не бывает таким могучим, как вода, которая носит твердые и тяжелые камни. Вода, унося течением волны, остается неизменной. Таким образом, мягкость побеждает твердость, а слабость – силу. Всем известно об этом, но немногие люди используют эти знания. Мудрецы говорят, считая себя грешником, становишься добродетельным. Считая себя слабым, становишься могучим. Да, жизнь полна парадоксов, в которых правильные слова звучат как неправильные. После того, как спор улажен, остается враждебный осадок. Как установить мир и покой? Мудрые люди придерживаются принятого соглашения, но не предъявляют требований к своим бывшим врагам. Те люди – власть которых подлинно сосредоточивается на выполнении своих обязательств. Те люди, власть которых поверхностно настаивает на том, чтобы другие люди выполняли свои обязательства. У пути нет любимчиков, он стоит за добродетель. Свободные люди Вообразите небольшую страну, в которой живут свободные люди. У них много инструментов, но они редко пользуются ими. Они осознают опасность, поэтому стараются не переступать границу своего государства. У них есть корабли и повозки, но они не хотят пользоваться ими. У них есть мечи и щиты, но они никогда не воюют. У них есть бумага и палочки, но им нечего выражать. Они наслаждаются едой. Они получают удовольствие, когда носят цветную одежду. У них есть теплые, удобные дома, которыми они совершенно довольны. Они соблюдают традиции, которые достались им в наследство от предков. Соседняя страна так близка, что они слышат крик петухов и лай собак за границей. Но они стареют и умирают, не побывав у иностранцев. Выгода без убытка. У подлинных слов нет обаяния, а обаятельные слова не неподлинны. Добродетельные люди не сварливы, а сварливые люди недобродетельны. Люди с хорошими знаниями не ученые, а ученым людям не хватает подлинного знания. Мудрые люди не стяжают богатства и вещи. Чем больше люди помогают другим, тем больше помощи они получают в трудные времена. Таким образом, богаты те люди, которые делают себя бедными с помощью щедрости. Если вы идете по пути, то обретете многое, никого не принуждая что-либо терять. Вы преуспеете, никому не причиняя убыток. Вы победите, никого не заставляя проигрывать. Путь – дорога мудрецов.